Глава 15 Во дворце начались приготовления к торжественному банкету и к тому моменту, когда будет объявлен Дзюэ Доу, и двух последних финалистов игр призовут в Колизей. Король касса каждый год берет эти вопросы под личный контроль, гордясь своей коллекцией многоцветных штор и подобранных им в тон скатерти. В указание, где именно следует располагать подставки для палочек, он вкладывает гораздо больше страсти, чем в попытке вникнуть в детали, связанные с дефицитом продовольствия в Сань-Эре, и Август наблюдает за ним с отвращением. Каждую секунду, проведенную здесь, его будто накачивают желчью, вызывая острое ощущение тошноты. Но выблевать всю эту мерзость он не сможет, пока не свергнут король касса. И королевству Талинь предстоит набраться терпения. Той ночью игрока восемьдесят восемь обнаружили мертвым с руками сложенными в сицианском приветствии. Случившееся выглядит дурным предзнаменованием. Как думаешь, Август? Король Касса оборачивается, показывая Августу два подноса. Левый гораздо более подходит для пышного застолья не задумываясь, отвечает Август. Король касса одобрительно кивает и повторяет то же самое советнику, ждущему с блокнотом в руках. Август чуть было не хмурится, но успевает сдержаться, как делал много лет подряд. Ему нельзя оплошать теперь, когда он так близко к цели. Он без труда представлял, как это будет. Страх в глазах короля касса, когда приемный сын схватит его за шелковый воротник и потащит прочь. Злорадство в глазах слуг, которые поставят блюдо с фруктами и отступят, а потом будут торопить его казнь, с нетерпением ждать, когда кровь струйками потечет по его телу, по мраморным полам, закапает с балкона. Пусть обогрит весь сань, пусть на улицах ее соберется столько, чтобы запах крови пересилил городскую вонь. Август с трудом сглатывает, горло жжет. Нет. «Убийцей не может быть он сам. Чем же тогда все закончится?» «Члены Совета призовут его к ответу. В Сан-Эре возникнет вакуум власти, ведь оба дворца пали, ими правит бездарная и неопытная знать. Никого из наследников в живых не осталось, королевская кровь иссякла по обе стороны канала после того, как принцесса Кала лишилась права наследовать престол, совершив отцеубийство. Спешить ему никак нельзя». Нельзя гнаться за мимолетным удовлетворением. Нет никакого удовольствия в том, чтобы наступить на шею короля Касса и плюнуть ему в глаз в высокопарных монологах или нарочитой пафосной театральности. Король Касса все равно не поймет, что это правосудие, наконец, настигло его, не догадается, что он проклятие этой страны. Он не станет раскаиваться в своем правлении, только решит, что произошел незаконный переворот. И как бы ни было Августу приятно стоять над кассой и видеть предсмертный ужас в его глазах, Август понимает, что решающий удар нанесет не он. Это задача по плечу Калле. А он будет держаться в стороне, чтобы кровь не забрызгала его. Только так он убережет это проклятое королевство. «Ваше Величество, — говорит Август, — не желаете поручить мне проверку доставки провизии?» Провизию должны привезти сегодня из удаленных провинций. Обязанность собрать ее возложили на деревни, едва способные прокормить самих себя. Скудные ресурсы отняли у тех, кто нуждался в них гораздо больше. «Превосходная мысль», — говорит король касса. «Не выяснишь заодно насчет рыбы. Мы желаем, чтобы каждому гостю на банкете досталось по одной. Разумеется, я сейчас же вернусь». Август поворачивается, сует руку в карман за носовым платком и, как только выходит, вытирает рот, словно испачкался грязью. При его правлении подобной ерунды не будет. Взойдя на престол, он займется полезными делами, распределением ресурсов, распространением образования везде, где в нем есть потребность. Он идет в одну из дворцовых кухонь. Во дворце все не так, как в остальном городе. Столы вытерты, полы всегда вымыты, машины издают громкий шум, растягивая лапшу и чистя рыбу, но вокруг не пахнет ни сырой мукой, ни едкой морской солью. И хотя атмосфера деловая, как повсюду, август почти ошеломлен ею, когда открывает дверь и вынужден поспешно заверять повара, что все в порядке и незачем падать ниц и рассыпаться в извинениях, люди здесь другие. Никто не озабочен тем, чтобы приготовить очередной обед как можно быстрее. «Ваше Высочество», — приветствует Галипей, возникшего перед ним Августа, и предлагает ложку рагу из миски, которую держит в руках. «Не желаете отведать?» «Август отказывается. Что там в больнице?» «У тебя одни дела на уме. Никаких развлечений». Галлипей оглядывается по сторонам, вскинув голову. Как раз в тот момент, который он выбрал для наблюдений, мимо проходят три кухонных работника. Один с полной корзиной овощей, привезенных из провинции, другой с гигантской рыбой из заливов Сань-Эра, третий с мешком риса. Галлипей продолжает, не опасаясь, что его подслушают. «Над этим я работаю. Если мы хотим, чтобы все выглядело естественно, надо позаботиться о множестве мелочей». «Да не переживай ты так», — отзывается Август, «даже если кто-то заподозрит неладное, кто посмеет обвинить нас? Может, это в больнице приняли решение из соображения милосердия или потому что она пробыла там слишком долго, а у них каждая койка на счету?» Хм... Галипей загребает еще ложку рагу и сует ее в рот. «Сегодня он не в форменной одежде, значит, от заданий Лейды уклоняется». Август делает вид, будто не замечает этого. Главное, чтобы были выполнены его задания. «Так все-таки что у нее есть против тебя?» спрашивает Галипей. Август с трудом удерживается, чтобы не взорваться, только протягивает руку и выбивает рагу из рук Галипея. Пластиковая миска все равно почти пуста. Август пинком отправляет ее под какой-то стол, хватает галипея за запястье и тащит к двери. «Не здесь!» — еле слышно шипит он. «Ты что, спятил?» «Как же прикажете мне защищать вас от угроз, если вы утаиваете информацию, ваше высочество?» Ровным тоном осведомляется Галипей. Он как будто не против, что его тащат, хотя мог бы легко остановиться, воспользовавшись превосходством в силе. Двери выводят их в тихий коридор. Над головой покачивается золотистая люстра, хрустальные подвески позванивают на легком сквозняке. Август продолжает идти вперед до ближайшего окна. Они на нижнем этаже, поэтому открывающийся из окна вид, наполовину камень, наполовину мутно-серый свет, а крыша жилого комплекса рядом с дворцом образует ровную красную линию посередине. Август распахивает окно, в него влетает теплый бриз. «Мог бы хотя бы объяснить мне», — говорит Галипы, не выдержав длительного молчания Августа. Ты давал мне много странных поручений, но среди них ни разу еще не было настолько безумного, как убийство твоей сводной сестры, которая пролежала в коме семь лет. Август опирается локтями на подоконник, подставляет лицо свету. Его плечи напряжены, их удерживает вместе противостояние стальных костей и ломких сухожилий. Как бы он ни крепился, достаточно незначительных усилий, чтобы полностью сокрушить его. «А может, безумие во мне больше, чем тебе кажется?» — говорит он. Галлипей хмурится. «Сомневаешься в том, что я достаточно хорошо знаю тебя? Ты под моей охраной, Август. Я знаю тебя в любых обстоятельствах. Объясни, что происходит». Август размышляет, не отказать ли ему. Из упрямства он хочет сохранить эту тайну, но Галлипей сейчас смотрит на него почти вызывающе, а этого допускать нельзя. Мысленным взором он видит, как они вдвоем проводили ночи на башнях дворца, обсуждая городские проблемы, глядя вниз на Сань-Эр, так, словно в нем бодрствовали только они. Лишь некоторые звуки доносились до башен, возвышающихся над Санем. Города-близнецы казались воплощением неподвижности, обособленным от работы, которую вели Август и Галлипеи, отделенным от мира, который они создали вдвоем. У Августа мало того, что принадлежит только ему. Но у него есть Галипей, будто сотворенный для него, а не для королевства, и если его покинет и Галипей, тогда он наверняка дрогнет. Принц Август с невозмутимым видом оборачивается к своему телохранителю. — Боюсь, — говорит он, — что Антон найдет какой-нибудь способ разбудить ее. Август делает паузу, старательно подбирая следующие слова. «Не знаю, какой именно, не знаю даже, возможно ли такое, но если это ему удастся до того, как мы придем к власти, тогда мы в беде. Галлипей прислоняется плечом к стене, складывает руки на груди. «До болезни Отта была на твоей стороне. Отто никогда не занимала ничью сторону» возражает Август, она творила то, что ей заблагорассудится для тех, кто ее особенно устраивал. И вообще не должна была увидеть... Август раздраженно осекается, продолжает он лишь после того, как ему удается овладеть собой. «Лучше тебе об этом не знать. Почему ты принимаешь это решение за меня?» Август качает головой. «Она может представить доказательство тому, что я всегда замышлял свергнуть короля», — говорит он, — «чего тебе еще? Если я дам тебе увидеть то же, что видела она, одним бременем для тебя станет больше». Оконные створки содрогаются от налетевшего ветра, в соседнем жилом комплексе кто-то изо всех сил захлопнул дверь. Обычно поблизости полно дворцовой стражи, чтобы приглядывать за ближайшими жилыми домами, следить, чтобы никому и в голову не пришло перебраться через стены и проникнуть во дворец. Жестокая кара грозит даже тем, кто хотя бы попытается проделать нечто подобное. Галлипей выпрямляется, откачнувшись от стены. Вид у него недовольный, но он не жалуется. «То, что касается тебя, никогда не будет бременем», — говорит он. Круто поворачивается и машет через плечо. «Я пошел. Если понадоблюсь, сигналь на пейджер». Август смотрит ему вслед, прищурив глаза. Потом замечает собственное отражение в оконном стекле, и ему кажется, будто он видит незнакомца, хотя он сейчас в родном теле. «Я знаю тебя в любых обстоятельствах. А знаешь ли?» — спрашивает Август у коридора, успевшего опустить. «Поосторожнее с приходами сюда. Тут все с ума посходили. Обед добуду сам. Ничего. Люблю, целую». Илас подпирает щеку ладонью, поставив локоть на письменный стол. После вчерашней паники закусочная остается закрытой. Вот и лас и просматривает сообщения на пейджере, сидя у себя в подсобке и находит среди них несколько последних от брата. «Схожу, проведу я Чами поднимает голову, пилка для ногтей замирает у нее в руках. Ее родное тело наверху, уложено в постели, заботливо укрыто, на шею наложена повязка до тех пор, пока не зарастет рана. Поврежденные вместилища для ци исцеляются самостоятельно, но это медленная и непростая задача. Она зависит от присутствия базовой ци тела, а не вихревой, активной ци его хозяина, и чем тело сильнее, тем быстрее оно способно уговорить свои раны затянуться. Чами могла бы перескочить в родное тело пораньше и некоторое время носить на шее бинты в пятнах крови, чтобы ускорить процесс, но раз уж у нее есть запасное тело, в котором можно перекантоваться, лучше дать родному зажить самому, избегая лишней нагрузки. «Разве он не предупреждал тебя, что как раз этого и не стоит делать?» — спрашивает Чами. Илас уже на ногах и занята поиском ключей. «Да, но...» ключи находятся под стопкой бумаг, хочу поискать те подвески, которые продают сообщество полумесяца, которые по их словам защищают от вселения. Илас, чами поспешно заслоняет дорогу подруге. она берет Элас за запястье, но пальцы не сжимает, словно опасается напугать ее непривычным прикосновением. Все хорошо, дорогая, с нами все будет хорошо. Сама знаю, отзывается Илас, и если это и ложь, то лишь отчасти. Она не просто хочет, чтобы с ними все было хорошо, она стремится уберечь Чами. Опросить о таком в Сань-Эре — это уже чересчур, так что ей остается лишь слабо улыбнуться, высвободиться из пальцев подруги и направиться к двери. Несмотря на сообщения в новостях о том, что в Сань-Эр проникли мятежники, на городских улицах жизнь по-прежнему так и бурлит. Те же толпы завсегдатаев осаждают и горные притоны, те же старики вытаскивают на улицу свои стулья, чтобы подымить улавки на углу. «Неужели вам не страшно?» — хочет спросить у них Илас, «Ведь раньше за стену никогда не проникали лазутчики. Возможно, в излюбленные городами-близнецами игре чисел есть нечто успокаивающее» числа и вероятности говорят, что ты вряд ли умрешь сегодня, что в Сань-Эре слишком много людей, чтобы жертвой нападения стал именно ты. Может, поэтому никто в Сани и не сидит в четырех стенах, даже когда игры в самом разгаре. Кровь проливается не только во время развлечений, но и при авариях на заводах и фабриках, во время ограблений и внезапных вспышек заразных болезней. Если бы местные жили в страхе, они никогда бы носу на улицу не показывали. И лас глубоко вздыхает, но это не избавляет ее от боли, скручивающей внутренности. Грязная капля падает сверху с какого-то кондиционера, и лас стирает ее с шеи. Сегодня в пещерном храме народу больше, чем обычно, поэтому входные двери оставлены широко распахнутыми, и лас щелчком сбивает с себя упавшую чешуйку красной краски и входит. Ее сразу же встречает гул. — Да не тех ты нашел, каких надо было, я-то знаю. — И что с того? Сколько еще раз нам пытаться? Окинув взглядом спорщиков, Илас отворачивается. Схватка между ними может вспыхнуть в любую секунду, и Илас вовсе не желает очутиться рядом, когда они выхватят из-за пояса нунчаки. А Матиюя нигде не видно. Стараясь не привлекать к себе внимания и слиться с всеобщей суетой, Илас бродит по храму. Должно быть, здесь проходит какой-то обряд, а может, у группировки, контролирующей эту территорию, появилась новая цель, и члены сообщества полумесяца готовятся выслать на улицу подкрепление. Наконец, Илас попадает в дальние помещения храма и обнаруживает, что в комнате брата тоже пусто. В тесную квартиру к родителям он вряд ли вернулся. Его работа — оставаться в храме, который служит базой одной из группировок сообществ полумесяца, и вести книги учета. Осталось проверить только хранилище, которое Матиюй показывал ей в прошлый раз. Илас толкает плечом дверь, заранее позвав «Матиюй, как же долго пришлось тебя искать!» Но и в этой комнате пусто и темно. Заглянув в дверь, Илас видит бездумно оставленные посреди комнаты коробки, кипы бумаг поверх них. Ощепью она находит выключатель, и когда в комнате вспыхивает неприятный желтоватый свет, шагает через порог. Чем это так заинтересовался Матию и в прошлый раз? Какие-то цифры не сходились. Илас берет бумаги, но это не книги учета. Это распечатанные карты с временными метками в углу. Судя по виду, посекундные скриншоты из дворцового центра наблюдения. Это их журнал регистрации хода игр и перемещений каждого игрока. «Какого хрена?» — говорит вслух Илас, перебирая бумаги. На взятом наугад листочке номера 57 и 86 обозначены двумя точками в углу и обведены красным. Но прежде чем Элас успевает свернуть листок, чтобы унести с собой, со спины что-то набрасывают ей на голову, погружая ее мир во тьму.